Глава 15. Сколько прошло времени, прежде чем успокоился бешеный стук сердца, Вика не знала. Сколько потребовалось времени, чтобы стряхнуть с себя песок, забравшийся в самые глубокие закоулки одежды, тоже. Но вот Вика снова была готова тронуться в путь. Наверное, готова. Знакомый каменный тоннель тянулся и тянулся. Вика шла по нему, шла, уже почти спокойно, не осматриваясь по сторонам в поисках опасности и ловушек, и размышляла. Может, она сама виновата в том, что никак не доберется до выхода. Ей же говорили, что в лабиринт заходят те, у кого есть вопрос, на который отчаянно требуется ответ. Даже Маркус посоветовал сначала хорошенько сконцентрироваться на вопросе. А у Вики никаких вопросов не было. Наверное, именно поэтому она всё никак не может выйти. Ведь она не ищет никаких ответов. Она просто ищет маму. Что ж, если дело в этом, всё можно легко поправить. Вместо «я хочу найти маму» думать «где мама?» Вопрос же? Вопрос. Окрылённая надеждой, что вот теперь-то она наверняка доберётся до выхода, Вика с новыми силами пошла вперёд. Совсем скоро она выберется из лабиринта или найдёт маму. Но ни то, ни другое не спешило происходить. «Вот почему из лабиринта никто не возвращается», — думала Вика, всё больше замедляя шаг. «Не потому, что их съедают чудовища или они попадаются в смертельные ловушки. Они просто не могут найти выход и бродят тут целую вечность, пока не умрут». От этой мысли стало страшно и горько. Захотелось сесть, уткнуться носом в колени и заплакать. Но за то время, что она провела в Восьмирье, Вика запомнила, что слёзы ей ещё ни в одной трудной ситуации не помогали. Не помогут и сейчас. Надо не плакать, надо что-то делать. А поскольку, кроме как идти дальше, делать было больше нечего, Вика пошла, а ванилька бежала впереди, словно показывала путь, хотя заблудиться в одном единственном тоннеле было невозможно. Впереди снова появился сгусток тумарья, и Вика собралась силами. Когда она выйдет в новом месте, ей нужно сделать что-то иначе, не так, как до этого. В первый раз она вошла не в тот вход, в который хотела, из чувства вины, во второй раз — из страха. Ей нельзя поддаваться на уловки снова. На этот раз нужно обязательно выбрать правильный вход. Когда пелена Мария рассеялась, Вика уже привычно оказалась не внутри каменного тоннеля, а снаружи, и открывшаяся ей картина — снова её поразило. Вокруг простиралось замёрзшее озеро с прозрачным льдом необычного изумрудного цвета. О его толщине можно было судить по тёмным линиям трещин, уходящих вниз, к дну. «Зима!» — удивилась Вика. Однако, хотя лёд и наводил на мысли о зиме, не было ни морозно, ни даже холодно. Прохладно, но не более того. Почему же тогда лёд не тает? И не снежинки. Замёрзшая поверхность озера была совершенно невозможно, нереально чистой. Далёкие берега поросли густым тёмно-синим лесом. Посреди озера на льдом возвышалось что-то вроде острова. Вот только тот больше напоминал огромный осколок скалы в форме яблочного огрызка. Широкое основание, высокие каменные стены, широкая верхушка, а на ней всё тот же тёмно-синий лес и струйка дыма, намекавшая на то, что там должно быть кто-то живёт. И как этот кто-то, скажите на милость, спускается со своего острова и поднимается обратно? Вика ждала, что с ней вот-вот кто-то заговорит, ведь именно так произошло в лесу у пряничной избушки. «Эй!» — позвала она. «Эй! Я тут! А вы где?» И запоздала, испугалась. «А что, если вместо местных жителей её услышат чудовище, как это было в пустыне?» Никто не откликнулся, и Вика перевела дух. «Уф, никаких монстров!» «Так, ну что, пойдём искать входа в лабиринт?» — обратилась она к Ванильке. «Или хотя бы тот вход, откуда я вышла. Не из воздуха же я сюда вывалилась, правда? Хотя...» Вика не договорила, но уже немного зная восьмерье, тумарье и даже лабиринт, она могла допустить всё, что угодно. Даже то, что тут она и впрямь появилась из воздуха. Девочка огляделась, но так и не увидела поблизости ничего, что могло бы сойти за входы и выходы. Логика подсказывала, что надо идти к берегу или к острову Яблоку. Если входы где-то и прячутся, то, скорее всего, именно там. Однако озеро было огромным и поиски на берегу могли занять не один день. А остров выглядел высоким и неприступным. Если входы скрыты в стенах, то нужно быть опытным скалолазом, чтобы до них добраться. Что же делать? Как это обычно повелось в последнее время, Вика в трудную минуту обратилась к мечте. «Ванилька, есть идеи?» Мечта, даже не пытавшаяся ходить по скользкому льду и порхавшая низко над поверхностью, оглянулась на хозяйку, взлетела, черлыкнула и унеслась прочь. Наверное, на поиски входов в лабиринт? Во всяком случае, Вика очень на это надеялась. Обогнув пол озера, мечта закружила над льдом неподалеку от острова Яблока. Вика, как ни старалась, не видела там ничего, что могло бы сойти за вход в лабиринт, только всё тот же лёд. Тем не менее, она послушалась мечту и медленно направилась к ней, скользя ногами по прозрачной поверхности. Когда Вика подошла ближе к острову, она поняла, на что показывала ей ванилька. В поверхности озера были довольно большие круглые лунки, вроде тех, которые делают рыбаки зимой. Вот только в круглых отверстиях не плескалась вода. Вика осторожно подошла к ближайшей лунке и заглянула в неё. Всё, что она увидела, — это узкий тоннель изо льда, уходящий вглубь до тех пор, пока не терялся в темноте. «Это вход в лабиринт?» — спросила она мечту, содрогнувшись от мысли, что придётся туда прыгать. «Он самый», — сказал кто-то. Вика резко развернулась, поскользнулась и упала. С испугом увидела, что чудес-сказка, выпавшая из рук, ударилась о лёд и перевела дыхание. «Уф, не разбилась!» Потом она попыталась подняться, но от того, что торопилась, у неё ничего не получалось. Тогда Вика сдалась. Осталась сидеть на льду и уставилась на появившегося непонятно откуда незнакомца. Это был невысокий мужчина, круглолицый, с раскосыми глазами и яркой бирюзовой бахромой на рукавах замшевой куртки. Голову венчала пушистая рыжая меховая шапка с хвостом сзади, которая смотрелась бы намного уместнее, если бы здесь была настоящая зима, а так казалась нелепой. Вика хотела спросить, не знает ли он нужный вход в лабиринт, но в последний момент передумала. Она уже спрашивала совета у женщины в пряничной избушке, но он ей не помог. Так и не придумав, что сказать, Вика стала медленно подниматься. А меховая шапка, ступавшая по льду уверенно, будто по земле, подошёл к откатившейся в сторонку чудес-сказки, дотронулся было до неё носком замшевого сапога и заметил, «Какая любопытная вещица!» Вика дотянулась до чудес-сказки, подняла её и, решив больше не рисковать, засунула в рюкзак. «Ищешь вход в лабиринт?» — поинтересовался меховая шапка. Вика молча кивнула, а потом всё-таки не удержалась и спросила, хотя и сама не знала, собирается ли верить ответу. «Вы случайно не знаете, какой из них мне нужен?» «Зависит от того, для чего он тебе нужен», — удивил её неожиданным ответом меховая шапка. «Ну...» Вика растерялась. «Я хочу выйти из лабиринта». «Зачем?» Ещё больше удивил её следующий вопрос. «Там должна быть моя мама. Ну, то есть я очень на это надеюсь». Незнакомец почесал голову, отчего рыжая меховая шапка съехала на глаз, и ткнул пальцем в крайнюю левую лунку. «Тогда тебе туда». Вместо того, чтобы поблагодарить за помощь, Вика спросила. «А откуда вы знаете, что мне именно туда?» «Вы что, сами в лабиринте были и знаете все его входы и выходы?» «Я тут живу, а значит, знаю про лабиринт куда больше, чем ты. Хочешь послушать хороший совет, иди, куда я тебе подсказал. Не хочешь?» Меховая шапка не договорил и безразлично пожал плечами. Но и так было понятно, что он имеет в виду. «Не хочешь слушать совета, поступай, как знаешь, и пеняй на себя, если что-то пойдёт не так». "А вы меня не обманываете?" спросила Вика и запоздало подумала, что зря она это спросила. Кто же признается в том, что обманывает? "А зачем мне это?" весьма искренне удивился Меховая шапка. "Ну, не знаю", пробормотала Вика. "Может, вы тут все не настоящие?" Меховая шапка, казалось, всерьёз обдумал Викины слова, а потом неторопливо ущипнул себя за руку. "Да нет, я вполне настоящий." «Хочешь проверить?» И протянул руку вики Девочка недоверчиво посмотрела на незнакомца, а потом осторожно ткнула его пальцем в ладонь. «Да, кажется, он вполне настоящий. Но это еще ничего не значит. Может, он и не создание лабиринта, но вдруг все они тут специальные его служители, запутывающие тех, кто в него вошел. А может, наоборот, он здесь, чтобы помогать?» шепнул вики внутренний голос, и она растерялась. «Кого же ей слушать? Его или свои сомнения?» «Ты, говоришь, маму ищешь?» спросил меховая шапка. «Тут недавно проходила одна женщина, сероглазая, с длинными темными волосами. Может, это она?» Вика шумно втянула воздух. По описанию и правда похожа на маму. «А куда она пошла?» «Тоже в этот вход?» — Вика кивнула на лунку слева. «Конечно. Она же взрослый, разумный человек, и...» Тут меховая шапка многозначительно посмотрел на Вику. «Понимает, когда ей дают добрый совет мудрые, опытные люди». Звучало весьма убедительно. К тому же у Вики, как у любой послушной девочки, была привычка слушаться взрослых. Они же старше и умнее, и лучше знают. Опять же, если мама пошла в тот вход, то ей тоже надо так сделать. — Спасибо, — вежливо поблагодарила Вика. Но, подойдя к лунке слева, она увидела, что ванилька сидит на кромке другой лунки, той, что была справа. Заметив, что хозяйка на неё смотрит, мечта призывно черлыкнула. — Считаешь, надо сюда? — спросила Вика. — С кем это ты разговариваешь? — подозрительно спросила меховая шапка. «Да так, сама с собой», — отмахнулась девочка. «Ты никак собралась в другой вход», — еще более подозрительным тоном осведомился собеседник, увидев, куда она смотрит. «Что, так сильно хочешь нарваться на неприятности?» «Нет, но...» Вика замолчала, не зная, как выразить словами то, что она испытывала. «У нее было столько сомнений». Хозяйка пряничной избушки тоже указывала ей на верный, по ее мнению, вход. И, возможно, она действительно искренне считала, что тот вход нужный. Но ведь то, что правильно для одного человека, не всегда правильно для другого. И ванилька тогда Вику звала в другой вход. Но она не послушалась, потому что ей было неудобно перед хозяйкой избушки. Про пустыню говорить нечего. Ей было не до выбора, унести бы ноги. И вот сейчас... Возможно, меховая шапка и правда желает ей добра. Возможно, он действительно верит, что даёт хороший совет. Но её собственная мечта зовёт Вику в другой вход. Да и самой ей хочется послушаться ванильку. Но хочется сердцем. А ум говорит, что послушаться совета меховой шапки куда разумнее. Он же и правда местный, опытный, взрослый. Ему, наверное, виднее. Что же делать? Словно подслушав мысли Вики, меховая шапка забубнил с нарочито оскорблённым видом. «Ну давай, иди куда хочешь. Не слушай взрослого умного человека. Я тут десяткам, сотням путников до тебя помог. И никто, ни один не поставил мои слова под сомнение. Только благодарили за добрый совет. Но для тебя это ерунда, ты же лучше знаешь, куда идти». Вики захотелось заткнуть уши, зажмуриться и завизжать от бессилия. Она не знала, как ей поступить, и это было мучительно. И тут в памяти вдруг всплыло странное напутствие, которое дал Вике хозяин постоялого двора в безымянном ковбойском поселке. «Умей слушать верные советы». Она уже два раза делала выбор по неправильным причинам. Первый раз, когда послушалась хозяйку избушки не потому, что ей хотелось, а главным образом из чувства вины и неловкости. Второй раз из страха перед песчаным монстром. И сейчас её очень тянуло послушаться меховую шапку. Авторитет другого человека, который, конечно же, знает, как для неё будет лучше, так и давил. Но Ванилька сидела возле другой лунки — И выжидающе смотрела на хозяйку, не теряя надежды на то, что на этот раз она её послушает. И сердце Вики, вопреки логичным доводам разума, хотело согласиться с мечтой. Может, сейчас стоит послушать себя? Приняв решение, Вика постаралась отбросить сомнения, которые тут же её атаковали, и пошла к лунке справа. «Зря!» — зловещим тоном сказал меховая шапка и подсокал языком. «Точно тебе говорю! Зря! Беда будет! Беда!» Вика не стала слушать, хотя его слова только усилили натиск сомнений. Она посадила ванильку себе на плечо и заглянула вглубь лунки. Сердце сделало сальто и провалилось куда-то вниз. Вика забыла про то, что ей придётся прыгать. И прыгать в никуда. Как же страшно. Нет, она не сможет. Позади раздалось чьё-то зловредное хихиканье. Вика представила себе это довольное «а я же тебе говорил» выражение лица меховой шапки, и это её подстегнуло. Ну уж нет, она не пасовала перед тумарием, тюрьмой Куузы и лабиринтом. И перед ледяной нарой она тоже не отступит». Чтобы придать себе смелости, Вика достала из рюкзака чудес-сказку. «Пусть она освещает ей полет вниз. Может, с ней будет не так страшно». И ахнула. Прозрачная сфера словно ожила. Голубое сердце, заменявшее солнце внутри маленького мира чудес-сказки, ярко вспыхнуло, и это не шло ни в какое сравнение с тусклым мерцанием в лабиринте. А на крошечном автобусе... Закрутились колёса, и он поехал к остановке, чтобы забрать оттуда подпрыгивающую на месте от нетерпения девочку. Забрать и отвезти домой. «Это знак», — решила для себя Вика. «Это знак, что я на правильном пути». «Эй, раз ты решила себя сгубить, так, может, хоть игрушку свою мне оставишь», — спросил меховая шапка. И Вика поняла, что он говорит про чудес-сказку. Отвечать она не стала. Девочка подошла к самому краю лунки и глубоко вдохнула. Было по-прежнему очень страшно, но Вика помнила, что уже много раз вот так же стояла перед стеной тумарья, набираясь храбрости сделать решающий шаг. И всегда его делала. На плече у неё сидела верная мечта, а в руках ярко горела чудес-сказка и хотелось верить, что всё будет хорошо. Ещё один глубокий вдох, Вика зажмурилась, и сделала шаг. Вика ожидала, что будет долго падать, и вся сжималась в ожидании страшного удара при приземлении. Однако ничего подобного не произошло. У нее только сильно закружилась голова, потому что пропало ощущение верха, низа и, кажется, даже притяжение, а когда мир вокруг перестал вертеться, оказалось, что она снова в каменном тоннеле. «Как же так?» — воскликнула Вика. Она ожидала чего угодно, но только не того, что снова окажется в коридорах лабиринта». Расстроенная и огорченная Вика плюхнулась на землю. «Никуда она больше не пойдет! А смысл? Все равно из лабиринта ей, похоже, не выйти, как ни старайся и какой вход не выбирай. А раз так, зачем понапрасну себя утомлять?» Вика долго сидела, не двигаясь и даже не переворачивала чудес-сказку, так что ее свет совсем потух, и все вокруг погрузилось в полутьму. «А в ней...» А в ней Вика, наконец, заметила слабый свет, который шёл откуда-то из тоннеля впереди. Это что-то новенькое. До сих пор Вика видела только каменные тоннели и клочья тумарья. «Неужели?» И сердце замерло от сладкой догадки. «Неужели это выход?» Вика вскочила и побежала на свет, а ванилька неслась рядом. «Всё ближе, ближе!» «Ещё ближе! Уже совсем! Вот-вот!» Вылетев наружу, Вика зажмурилась от дневного света, особенно яркого после полутьмы лабиринта, и не сразу смогла открыть глаза. А ей так не терпелось скорее увидеть, где же она оказалась. Это действительно выход? Или же очередное ответвление лабиринта, вроде леса с избушкой, пустыни и ледяного озера? Часто моргая, Вика успела заметить голубое небо, лес поодаль и желтеющую траву. Довольно обычный пейзаж, никакой экзотики. Вики даже показалось, что она увидела вдали горы. Неужели это то самое взгорье, с которого они с Маркусом начали путь? Она вышла? Действительно вышла из лабиринта? Ещё одна попытка открыть глаза, и Вика заметила фигуру человека напротив. Маркус. Девочка приставила ладонь козырьком ко лбу. Мало того, что глаза слезились после лабиринта, так ещё и солнце било ей прямо в лицо. «Маркус, это ты?» — спросила Вика, хотя почти не сомневалась, что это не он. Незнакомец был выше и крупнее чем темнохода. «Нет», — раздался в ответ низкий голос, — «это не Маркус. Но я очень давно жду тебя, Вика». «Откуда вы меня знаете?» — спросила девочка. Глаза привыкали к свету, и она уже отчётливо видела перед собой черноволосого мужчину с тёмными глазами. И он совершенно точно был ей незнаком. — К сожалению, я тебя ещё не знаю. Мы с тобой прежде не встречались, — грустно ответил мужчина. — Но я знаю о тебе. И очень хотел бы узнать тебя лучше. — Кто вы? — спросила Вика, чувствуя, как сердце забилось от страха. «Кто он такой? Кто-то из сопротивления? Констебль? Темноход? Ещё какой-то охотник за осколком сердца Восьмирья?» «Меня очень хорошо знала твоя мама», — ответил незнакомец. «Да и тебе я не посторонний человек. Наверное, ты обо мне даже иногда думала, хотя никогда меня и не видела». В ушах зашумело от догадки и от волнения голова пошла кругом. И Вика даже сама не узнала свой голос, когда спросила полная надежда недоверия, радости и страха. «Папа?»